Глава четвертая. Фотограф Жора. Ранняя проза. Первая. Повесть «Фотограф Жора» в России никогда не печаталась. Она появилась в 1969 году в западногерманском русскоязычном журнале «Грань», издававшемся Народно-трудовым союзом. Эту вещь Акуджава написал в 1964 году. Предлагал в юность, получил отказ. И по всей вероятности во время поездки в Мюнхен в январе 68 года передал для публикации в там издати. Толчком к сочинению фотографа послужила внезапная поездка в Нижний Тагил в апреле 64 года. Младший приятель Акуджавы, свердловский поэт Владимир Догуров в 1963 году приехал в Ленинград с выступлениями. Они вместе читали в том самом доме работников искусств на Невском На этот раз туда не пустили самого Акуджаву, сообщившую уже пять Акуджав прошло, в Выборгском и Кировском дворцах культуры, в знаменитом ДК «Эктрасила», где регулярно выступали питерские поэты. После одного из концертов Акуджава позвал Дагурова в гости, подарил сборник Чангмарина «Песни Панамы» в своих переводах и пожаловался на то, что собственных стихов почти не публикует по причине очередной опалы. Дагуров предложил организовать его выступление в Свердловске. Сам он окончил медицинский, знал, как студенты ждут встречи с Куджавой, да и в Уральском политехе ему гарантирован был бы успех, сопоставимый Служниковским. А Куджава помолчал и вдруг сказал, «Я обязательно приеду в Свердловск. В вашем городе расстреляли моего отца. Никаких концертов не будет. Скоро поеду в Новосибирск, в Академгородок». На обратном пути я остановлюсь в Свердловске. Я тебе сообщу. В конце марта 64-го года Дагуров воспоминаниях отнес в воспоминаниях отнесся встречу к октябрю по причине отвратительной погоды, акуджава с Ольгой отправились в Свердловск. Для нее эта поездка тоже имела особый смысл. В Свердловской эвакуации в 43-м году умер ее отец. Главред Свердловской молодежи на смену Феликса Овчаренко вместе с Дагуровым на редакционной волги встречали их на вокзале. На Вознесенской горке Дагуров показал гостю ипатьевский дом. «А что там сейчас?» — спросила куджава «Он закрыт, никого не пускают». «А где серый дом?» — так называли здание местного КГБ. Акуджава просил оставить «Волгу» напротив черных сплошных железных ворот — несколько минут стоял около них под дождем с непокрытой головой. Всю дорогу до Дагуровского дома он молчал. В квартире несколько ожил и даже спел пародию на песню веселого солдата, которую Евтушенко для конспирации предложил переименовать в американского. Эту пародию счинили на физфаке НГУ, а Куджава иногда пел ее на вечерах. «Загоним все народы в катакомбы и сбросим сверху атомные бомбы». Как славно быть совсем простым ученым, доверием народа облеченным. Как славно быть совсем простым ученым, пока еще ни в чем не уличенным. Это к вопросу о том, что советская научная элита не сознавала моральной ответственности за свои труды. Все она сознавала. И обвинение Солженицына в адрес образованцев, трудящихся в ящиках, все же не совсем справедливы. Техническая интеллигенция диссидентствовала, пожалуй, еще и поактивнее гуманитарный Из Свердловска они с Ольгой на неделю уехали в Нижний Тагил, где остановились у Михаила Чевардина, друга и ровесника, Шалвы Акуджавы, его заместителя в порткоме Уралвагонзавода в 1933 году. Там устроили вечер в малом зале дворца вагоностроителей, но зал не вместила половина желающих, так что пришлось переместиться в большой. Перед выступлением Акуджава сказал, что очень волновался перед поездкой в город детства, и удивлен отсутствием здесь музея. Люди завод строили, многие головы положили. В надежде найти какие-нибудь документы о деятельности отца, он хотел поговорить с секретарем горкома партии. Но попытки Чевардина устроить эту встречу закончились ничем. В записках на концерте его чаще всего спрашивали, почему он так долго не приезжал. Он отвечал, трудно было решиться. Зашел на неузнаваемую улицу 8 марта. Пообещал Чевардинам прислать новую книжку, когда выйдет, и в октябре сдержал слово, прислал веселого барабанщика с надписью «Дорогим Чевардинам в память был их встреч, в честь грядущих, с любовью, Булат». Местным журналистам сказал, что собирается писать сценарий об отце. Это, вероятно, был будущий фотограф. 12 апреля они вернулись в Свердловск. Здесь с Акуджавой захотели встретиться члены местного союза писателей и, что насторожило его гораздо больше, партийный активист. Он не отказал ни тем, ни другим. Как выяснилось, и писатели, и партийцы знали наизусть почти все его ранние сочинения. встречая с партактивом, Акуджава спел не только сентиментальный марш, но и раннюю песню «Арбатские ребята», незадолго перед тем опубликованную в журнале «Молодая гвардия». О чем ты успел передумать, отец расстрелянный мой? Существует несколько трактовок этого лаконичного сочинения, полного, однако, многозначительных намеков. Преемственность здесь обозначается уже не только и не столько через верность революционной романтики, как в «Сентиментальном марше», сколько через общность, участи, и это учись трагично. Несопоставимы, конечно, судьбы Шалуа Куджава и его сына, Об этом говорит внутренняя рифма «расстрелянный, растерянный, растерянный, но живой», подчеркивает Акуджава, вспоминая, как после очередной травли он шагнул со сцены. Вариант шагнул с гитарой. это песня еще и о коварной обманчивости той самой ночной Москвы, которая воспета в полночном троллейбусе и в маленьком оркестрике как будто шагнул я со сцены в полночный московский уют, где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают. Все мы знаем, какую судьбу. Арбатские ребята интересно соотносятся с часовым любви. Скоже, они и ритмические, Длинные строка, минорный лад, ритмотив бессонных ночных стражей, проходящих через тихий город. Но если в часовых любви это влюбленные пары, бодрствующие во славу своей вечной армии, то проходящие через город грустные комиссары — хранители памяти, и памяти грозной. Они идут через Москву не как ее защитники, но как скорее напоминание о старательно скрываемой трагедии, как призраки, которых предпочитают не видеть. По-моему, все распрекрасно, и нет для печали причин. Никаких примирений не будет, ни одна рана не затянулась. Пусть память нелегкая служба, но все повидала Москва, и старым арбатским ребятам смешные утешения слова. Вероятно, именно эта песня вдохновила Хуциева на пролог заставы Ильича, где по Москве шестидесятых проходит красноармейский патруль. Эта песня одна из депрессивных, тягостных уже в 1957 году обозначивший, что вера в благие преобразования оказалась поверхностной и временной. Исполнял он ее редко, но встреча с Свердловским портактивом как раз тот случай. В Свердловской газете на смену он напечатал два стихотворения «Улица моей любви» и «Часовые любви». 14 апреля Дагуров проводил поэт и женой Москву, Фотограф Жора, предполагавшийся сценарий об отце, превратившийся в повесть о беззаконно любви двух ровесников Куджавы, был в Черне закончен перед августовской поездкой в Польшу и Чехию и окончательно доработан по возвращении оттуда до поездки с концертами в Куйбышев.